Глава сорок вторая. Халли. А через две недели вы все равно узнали. Говорю я в завершении. На протяжении двух недель после того дня я держала рот на замке. Не проронила ни слова. Я ужасно боялась, что мама права, и что если я проболтаюсь, это окончательно подорвет здоровье отца. Конечно, сейчас оглядываясь назад, я понимаю, что этого не случилось бы. Но тогда я... Две недели жила, парализованная страхом. Нужно было сразу рассказать все Рио и его маме. Может быть, тогда и не потеряла бы его на столько лет. Ее. Миссис де Лука сидит напротив меня, слезы беззвучно текут по ее лицу. Это совсем другая реакция, чем в тот день, когда она узнала, что у ее мужа и лучшей подруги интрижка, и что они встречаются в ее доме, в ее собственной спальне. Мы с Рио хотели собрать вещи, и, войдя в дом, обнаружили его мать в жутком состоянии. Эта обычно сильная женщина была абсолютно сломлена. Я никогда никого не видела в подобном состоянии. Увидев ее, распростертую на полу и горько стенающую, он в первое мгновение запаниковал, а затем бережно поднял ее на руки. Я видела, как сердце Рио закровоточило, когда его мама рассказала ему об отце а затем, как оно разбилось в дребезги, когда она сообщила о том, что мне это было известно. Не знаю, что в тот день ранило меня сильнее, то, как она смотрела на меня с полным и абсолютным отвращением, или то, что единственный мужчина, которого я любила, сказал не убираться из их дома. Миссис Де Лука подносит кружку к губам, глядя на меня, и слезы все еще льются из ее глаз. «Ты очень похожа на нее». При этом напоминании мое сердце замирает. Я уже давно подозреваю, что, возможно, в тот день она смотрела на меня так, именно потому, что внешне я вылитая мать. И как еще она могла на меня смотреть, если я копия женщины, которая разрушила ее семью? Мы оба знаем, что на самом деле она злится не на тебя. Знаю, я виновата улыбаюсь. Мне очень жаль. Она качает головой, говоря, что сожалеть не стоит. Именно поэтому я обрезала волосы. Не хотела быть на нее похожей. Хали, У миссис Делука Лука снова увлажняются глаза, и она тянется через стол, чтобы положить свою руку поверх моей. Ты не она, милая. Мне очень жаль, что моя мать так поступила. И еще сильнее жаль, что я не сказала вам, когда у меня была возможность. Она делает судорожный вдох. Я и понятия не имела, что она тебе такое сказала. Я не знала, что твой отец болен, он... Он в порядке. С искренней улыбкой говорю я. Живет в Миннесоте с семьей моего брата. У Люка есть семья? Да, жена и сын. Ничего себе. Она кивает собственным мыслям, и долгое время мы молчим. Хали, мне очень жаль, что ты оказалась перед таким невозможным выбором. И, сделав его, все равно ошиблась. Ты думаешь так только потому, что все мы умны задним числом. Я знаю, как много значит для тебя, отец. Ты, должно быть, очень испугалась. Я была в ужасе. А потом я так жестоко обошлась с тобой. Я качаю головой. На вашем месте я бы, наверное, обошлась с собой точно так же. Знаешь, в то время я думала, что всем не лгут. Твоя мама была моей лучшей подругой. Он был моим партнером более тридцати лет, и тебя я считала практически своей дочерью, а потом раз — она щелкает пальцами. И всего лишилась. Остался только мой сын. Я понимаю, щекиваю. Халли, она протяжно выдыхает. Ты должна знать, что Рио порвал с тобой из-за меня. Он был взрослым мужчиной и сделал свой выбор. Да, но собственная мать напугала тебя наказав никому ничего не говорить и тем самым фактически сделала выбор за тебя. Точно так же я сделала выбор за своего сына. И после этих слов снова воцаряется тишина. Впервые в жизни я осталась одна, только что потеряла мужа и самую близкую подругу, и мне нужен был кто-то на моей стороне, я была зла и обижена. Я постаралась, чтобы мой сын тоже почувствовал эту обиду. Я понимаю. Вы хотели, чтобы он был за вас, но Рио всегда был за вас. Это верно. Однако в тот момент я плохо соображала. Честно говоря, когда вспоминаю тот период своей жизни, мне начинает изменять логика. Я не могла смириться с тем, чтобы единственный человек в моей команде имел отношение с ее дочерью. Она на мгновение закрывает глаза. И я постаралась, чтобы Рио проникся этой мыслью, не высказывая ее словесно. Я заставила его сделать выбор. Она смотрит с опаской, словно ожидая взрывной реакции с моей стороны. Но такое признание меня не удивляет. Я видела ее в тот день. Она была в режиме «бей или беги». И судя по тому, что рассказывал Рио, эта реакция на угрозу сохранялась у нее годами. Тяжело же ей пришлось. Кроме него у меня ничего не осталось, Хали. Я знаю. Я просто хотела вернуть свою семью, но у меня остался только он. Она качает головой. Будь Риу с тобой, это бы означало, что он на ее стороне и что твоя мама победила. Я знаю, сейчас это звучит нелепо, но в то время эта логика представлялась мне безупречной. Она бы забрала всю мою семью. И тут до меня, наконец, доходит. «Все это время вы думали, что я, не рассказывая вам об их интрижке, защищала маму?» Она грустно улыбается. Так и было. «Нет», — быстро говорю я. «Я всегда была на вашей стороне, я всегда была на стороне Рио, на стороне Люка и моего отца. Мы не общаемся с ней уже много лет с тех пор, как переехали отсюда». Миссис Де Лука хмурит брови, и по ее лицу я вижу, как все фрагменты пазла встают на свои места. «Мы все были на одной стороне», — говорю я. «И расскажи я вам, когда у меня была такая возможность. Вы бы еще тогда это поняли». Жаль, что я не прояснила все сразу. Она проводит по лицу тыльной стороной ладони. Почти шесть лет я пытаюсь не сожалеть о том, что поставила сына перед выбором. Упрямиться внутри меня надеялась, что если не признавать свой поступок неправильным или если Рио никогда не заговорит о тебе или твоей семье, Значит, мои сожаления на пустом месте. И я смогу похоронить эти чувства. Затем, пару месяцев назад, когда Рио приезжал в последний раз, он заговорил о тебе. И как только он это сделал, я ощетинилась, испугалась, что мой единственный ребенок возненавидит меня. Ведь тогда я заставила его выбирать. Но в то же время я не смогла удержаться от того, чтобы не сделать это снова. И я не была готова отделить тебя от твоей мамы жить с сожалением нелегко и я пыталась убедить себя что не жалею о сделанном выборе но хали я жалею знаю я быстро киваю и так же долго жалею о своем она понимающе улыбается когда даешь волю сожалением они удушают подчиняют все себе и изнуряют Я ошибалась с моей стороны было неправильным просить рио так поступить когда он рассказал мне о том что ты живешь по соседству, я отреагировала остро, но дело было не в тебе хали это было воспоминание о том как больно мне было в то время. я не хотела переживать все это снова, а потом я появляюсь у вашего порога и вот мы снова переживаем это она смеется и кажется что в этом смехе есть нотка облегчения такие дела простите меня о боже она качает головой нет это ты меня прости Ведь я знала, что Рио тебя любит, но явно не понимала до какой степени. Он любит тебя почти всю свою жизнь, и я буду вечно сожалеть о том, что из-за меня потерял тебя так надолго». Она сжимает мою руку, и я отвечаю ей тем же. «Не знаю, поможет ли это хоть как-то облегчить сожаление, — говорю я, — но иногда я думаю, какими могли бы быть эти шесть лет, если бы все сложилось иначе. И не могу представить. В каком-то смысле даже хорошо, что я не поехала с Рио в Чикаго». Мне пришлось бы разрываться между двумя городами. Странный плюс всего этого в том, что, пока я была нужна отцу, мне некуда было стремиться. Нет, я бы, конечно, не хотела терять Рио. Но жизнь устроена так, что в конце концов все оборачивается нужным образом. Не пытайся снять груз с моей души. Я смеюсь. Я и не пытаюсь. Просто говорю, что трудно сожалеть о прошлом, учитывая, что мы с Рио вернулись к тому, как все и должно быть. Просто чтобы... Добраться в эту точку нам пришлось сделать небольшой крюк. Миссис Делука изучающим взглядом смотрит на меня с другой стороны стола. Ты всегда любила его, так ведь? Всегда. Риу хороший, добрый и хорошо относится ко мне. Я знаю это потому, что он всегда хорошо относился к вам. Помолчав, она говорит: Я скучала по тебе, Хали. Я тоже по вам скучала. Можно я тебя обниму? Я тотчас расплываюсь в счастливой улыбки. Буду очень рада. Мы одновременно встаём. Миссис Де Лука обходит стол и обнимает меня. «Мне так жаль», — повторяет она, прижимаясь ко мне. «Я знаю. И хотя вы не моя настоящая мама, но всегда относились ко мне по-матерински. Простите за то, что причинила вам боль. Она протяженно выдыхает, и я делаю то же самое. Такое ощущение, что мы наконец-то освободились от тяжести, давившей на нас годами. Мы долго стоим, обнявшись. А затем она отстраняется и внимательно смотрит на меня. «У тебя сегодня еще есть дела?» «Нет, я приехала только ради вас, мой рейс утром». «Может, останешься на ужин?» «Если ты не против, я имею в виду, мне бы очень хотелось узнать побольше о твоей жизни». «Конечно, я не могу сдержать улыбку». «С большим удовольствием».